Вопрос второй. В нашем сплочённом коллективе сегодня появились два новых сотрудника. Влились они, так сказать, феерично, с помпой, чтоб уж точно всем запомниться. Можно сказать, протрубили о своём приходе. На этих словах Олечка захихикала, и шеф посмотрел на неё благодарно, потому как только она оценила его юмор. Потрогав свои синяки, он продолжил: "Это работник отдела кадров Дмитрий Иванович Сахаров. На этих словах Дмитрий Иванович встал и поприветствовал коллектив кивком головы. В вялые аплодисменты, а также обидные смешки шеф прекратил поднятой рукой и продолжил. А также начальник нового отдела, который мы создали, объединив трёх специалистов: специалиста по продвижению товаров, специалиста по рекламе и специалиста по связям с общественностью. Такой вот пиар-отдел у нас получился. Должность эта новая, можно сказать, нами придуманная. Здесь снова прозвучало хихиканье Олечки, и последовал благодарный взгляд шефа в её сторону. Поприветствуйте, друзья, это Белла Сергеевна Курчатова. После произнесения фамилии Дмитрий Иванович удивлённо и уважительно кивнул Бэлле. "Да, представьте себе", зашептала она. "Ни у одного у вас есть совпадение с великими. Вы тёзка Менделеева, а у меня фамилия выдающегося химика". Гордо ответила Белла, как будто готовилась заранее к этой речи. Но, ну, если быть до конца откровенными, так оно и было. Сидя в буфете над пирожными, она подготовила и этот опус в том числе. На самом же деле, Белла была просто однофамилицей великого учёного, но почти каждый образованный человек спрашивал её: "Не его ли она внучка?" Обычно Белла двусмысленно молчала на этот вопрос, так скажем, оставляла загадку. Но Дмитрий Иванович ничего не спросил. Шеф, выдержав паузу, попытался подытожить. Аплодисменты после этих слов зал захлопал, но опять вяло, так просто, что подстали. А он продолжал. В связи с сегодняшними событиями, под столом в отделе кадров опять хихиканье Оленьки и благодарный взгляд шефа. Я не успел представить вам ваших подчинённых. Знакомьтесь. Бэлла Сергеевна, специалист по продвижению товаров Морозова Татьяна Петровна. После этих слов встала та самая миниатюрная блондинка с очень большими глазами. Далее продолжал шеф: "Специалист отдела рекламы Дворников Валерий Леонидович". Со стульев никто не встал. Бэлла вытянула шею, чтобы увидеть своего сотрудника, так как она сидела на последнем ряду, и видно было плохо. Но тут кто-то постучал ей пальцем по макушке. Это было так бесс церемонно, неожиданно и больно, что Белла вскочила и зарыла: "Вы что творите?" У стенки стоял невысокий, полный, чуть лосоватый тип и очень по-доброму улыбался. Он был похож на Венепуха. Когда же он заговорил, сходство только увеличилось. "Это я, Валера. Ну, в смысле, Валерий Леонидович. Просто боялся вы не заметите, вот и постучал. А я тут, как преданный подчинённый, всю дорогу после вас стою". Его улыбка была настолько искренней, что она его тут же простила. "Очень приятно", пробубнила Белла и села на стул. "И последний ваш сотрудник, но не по профессиональным качествам. Опять хихиканье Оленьки нарушило тишину. Это Семён Иванович Самаваров, специалист по связям с общественностью". Со стула поднялся тот самый парень, с которым Белла сегодня ехала в лифте. "Боже, как будто это было в другой жизни". Какой длинный день, подумала она. Потлаты мотнул грязной головой в знак приветствия и сел. Ну и третий вопрос. Это 10 путёвок в санаторий. Про них вы все знаете. Сейчас пройдёт розыгрыш, а пока прошу внимания. Каждый выигравший путёвку также должен будет отвести подарок дружественному народу Китая. Ну, не всему, конечно, достаточно будет десятерых представителей нашей фирмы. Руководство решило делать подарки централизованно. На заказ были сделаны снежные шары. Прошу представителя руководства, который специально прилетел в наш офис, продемонстрировать это произведение искусства. Этот специалист отвечает за отдых сотрудников всех отделений. Поприветствуем. Александр Александрович Александров. Объявил шеф, а на ухо Олечке прошептал. Родители вообще без фантазии. Та традиционно захихикала в ответ. Прошу поприветствовать его более живо, ведь именно он будет руководителем группы отдыхающих. То есть, в ближайшие 9 дней для 10 человек именно от него будет зависеть, покормят их или нет. Встал безцветный, тот, что вчера заходил к Раиде. В руках он держал коробку внушительного размера. Очень аккуратно из коробки сначала извлекли пенопласт, а затем появился шар сказочной красоты.